«За Иисуса Назарея, И вы хотите купить Иисуса за тридцать сребреников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать сребреников?» Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки. «Ты слышишь? Тридцать сребреников за Иисуса!» С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил. «Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле».